Глава 20. Ванда горько плакала. Лицо ее было мокрым от слёз, глаза покраснели, веки распухли. Селдон наклонился над внучкой, поглаживая ее по спине, не зная, как ее успокоить. Дедушка, рыдала Ванда. Я такая несчастная. Я-то думала, что умею толкать Умею влиять на людей. И это у меня получалось, но только тогда, когда они не были особенно против, как папа и мама. Да и то у меня это столько времени отнимало. Знаешь, я даже придумала что-то вроде шкалы, такой десятибалльной шкалы и оценивала по ней силу толчков. Только я Слишком много о себе воображала. Я-то думала, что могу выбить десять, ну, девять. А теперь я понимаю, больше семи мне не выбить. Ванда перестала рыдать и только время от времени всхлипывала. Селден погладил ее по голове. Обычно, обычно всё легко получается. Если я напрягусь как следует, я слышу мысли людей, и когда захочу, делаю толчок. Но эти гады, я же их отлично слышала, но прогнать, оттолкнуть не могла. А я думаю, у тебя все очень хорошо получилось, Ванда. Нет, нет. Я всё при... придумала. Я думала за тобой погонится И я одним могучим толчком обращу их в бегство. Вот таким мне хотелось быть телохранителем. Вот почему я предложила себя в тело телохранители. Только ничего у меня не вышло. Эти двое гадов догнали нас, а я ничего, ничегошеньки не сумела сделать. Ну почему же? Первого ты заставила растеряться. Это дало мне время обернуться и стукнуть его. Нет, нет. Я тут ни при чем. Я только предупредила тебя. Остальное ты всё сделал сам. Но второй же убежал, это потому что ты так здорово стукнул первого. А я тут ни при причём. Иванда снова разрыдалась. А судья? Это же я настояла, чтобы ты пошел к судье. Думала, как толкну его, и он тебя сразу отпустит. Он меня и отпустил, почти что сразу. Нет, он тебя допрашивал и что-то понял только тогда, когда наконец узнал тебя. Я ни при чем, ни при чем, Я кругом промахнулась. Я могла тебе столько бед наделать. Нет, Ванда, не думай так. Если твои толчки не получились такими, на какие ты рассчитывала, то это только потому, что ты пыталась действовать в экстренной ситуации. Что ты могла поделать? Но послушай, Ванда, у меня есть идея. Уловив в голосе деда волнение, Ванда оторвала лицо от подушки. Что за идея, дедушка? Вот что, Ванда. Ты, конечно, знаешь, что мне нужны деньги. Психоистория без них просто не выживет. А мне нестерпима мысль о том, что после стольких лет работы все зашло в тупик. Мне она тоже нестерпима. Но где же нам раздобыть денег? А вот где? Я хочу попросить аудиенции у императора. Я уже виделся с ним. Он человек неплохой, и мне понравился. Но денег и у него мало. Но если ты пойдешь со мной и толкнешь его, не очень сильно, осторожненько так, может быть, он все таки найдет источник денег. Какой-нибудь до да найдет, и это поможет мне просуществовать какое-то время, пока я еще чего-нибудь не придумаю. Думаешь, получится, дедушка? Без тебя вряд ли. А с тобой может быть. Ну, разве не стоит попытаться? Ванда улыбнулась сквозь слезы. Ты знаешь, я все сделаю, как ты скажешь, дед. И потом это наша единственная надежда.